Глава двадцать «Цена тигры». Со скоростью ракеты моноплан опускался по воздушному склону. Он обогнул вулканический хребет в центре огромного зеленого бассейна и летел над поверхностью центрального озера, когда у Истары хватило сил, чтобы закричать. Убрань сбросил скорость и начал спускаться по пологой спирали. Его целью была усеченная черная циклопическая пирамида, поднимающаяся среди деревьев острова. Посадка прошла легко, и машина остановилась у края треугольной вершины пирамиды. Тревога и старый, видевший, что они летят над обителью зла, слегка улеглась после радостного возгласа у Брайана. Он выпрыгнул из кабины и развернул самолет, чтобы он был готов к старту. Закрепив колеса, он с огромным любопытством посмотрел на огромные сооружения, на которые они сели. Размеры черных вулканических блоков, из которых сложены ступени пирамиды, просто невероятны. Для того, чтобы передвинуть эти огромные камни, потребовалась бы вся техника и все знания современных инженеров. Эта пирамида казалась результатом работы первобытных земных богов а не людей. И эти камни образовали гигантскую скалу, будучи склеены какой-то черной массой, в которой за столетия не возникло ни одной трещины. Пройдя по треугольной платформе вершины, Брайан заметил в дальнем углу место темнее соседнего камня. Подойдя, он увидел, что это квадратное отверстие, в котором находилась крутая узкая лестница, ведущая в глубину пирамиды. Ступени лестницы наполовину изъедены зубами времени. Несколько верхних ступеней заросли грибами, которые сминались при легком прикосновении ноги. После того, как выросли эти грибы, ни один зверь, ни одна рептилия здесь не проходили. Из глубины пирамиды доносился глухой рокот бегущей воды. Брайан смотрел, вслушивался и наконец убедился что внутри заросшего грибами входа в пирамиду опасности нет вернувшись к самолету он извлек дрожащую старую из сиденья не бойся заверил он ее мы пройдем под фиговыми деревьями к древу исцеления когда ты окрепнешь я снова подниму тебя в небо и унесу через пустыню в мою землю глаза девушки распахнулись Унесешь? Из чаши? Но жертву цветка и никакой надобности в богине больше нет, заявил американец. Пустыня не заполнит чашу, потому что ты станешь моей султаншей. Идриси уже потерян. Тигр правит валитами без соперницы. Мне нужна только ты. Голова девушки опустилась, и стара была словно без сил. Она полушепотом ответила Да и Триси потерян. Пусть правит тигра. Убрайн опустил легкую фигуру девушки на первую ступень пирамиды, спрыгнул вслед за ней и опустил ее на следующую ступень. Дальше спуск происходил быстрее. Черная почва, накопившаяся за столетие у нижних ярусов, была покрыта множеством цветов. Американец Повел поникшую девушку под ветвями диких орхидей Увешанными плодами Сорвав похожий на сливу плод Он вместе с девушкой прошел на поляну Ведущую к древу исцеления Но ничто не могло быстрее восстановить ее силы Как грушеобразный плод самого уникального дерева С голубыми цветами Почувствовав освежающий аромат этого дерева Он заставил и стару лечь на траву, а сам принес ей столько плодов, сколько она могла съесть. Предыдущее посещение этого рая на острове показало ему, что здесь никаких опасностей нет. Убедившись, что и стару удобно устроилась и отдыхает, овраин нарвал себе золотистых груш и пошел под гигантскими фиговыми деревьями. Он вышел на утес над заливом, ведущим от озера к пирамиде. Стимулирующий алкалоид ароматных плодов уже оживил его. Серия ступеней карнизов вела вниз, к скальной террасе у древнего мельничного жорного. Обрань спустился к воде и прошел с кинжалом тигры в руке к жолобу. Лезвие прорезало дюйм черной коррозии и обнажила середину из золотой бронзы. Когда черные хлопья упали в воду, из залива метнулась стайка серебристых полупрозрачных рыб. О'Брайен посмотрел на них и отпрянул. У рыб не было глаз. Громкий всплеск подсказал ему, что в заливе есть существо крупнее. Не задерживаясь, О'Брайен бросился назад к карнизам. У него возникло ужасное подозрение, что пожиратель каким-то непостижимым образом все еще живет в безголовом теле. Тяжело дыша и вспотев от ужаса, он добрался до вершины утеса. Восстановив достаточно дыхания и смелость, чтобы посмотреть вниз, он увидел только то, что ему показалось маленькой треугольной лодкой, плывущей по заливу. Он достал пистолет и заставил себя пройти по утесу к пирамиде. Немного погодя, он подошел достаточно близко, чтобы увидеть низкий арочный вход, через который вода уходила в пирамиду. С расстояния казалось, что это арка в стороне пирамиды. Теперь Убрайн видел, что это отверстие в гигантском лавовом пузыре. Основание пирамиды было на несколько ярдов ниже. Заросли гигантских кактусов и единственные породы, какую он видел в Эреме, не позволяли приблизиться к входу воды в пирамиду. Обогнув колючую преграду, он подошел к третьей стороне пирамиды. На середине третья ступень со дна выступала вперед почти на уровень второй ступени. Один из циклопических блоков образовал навес над относительно небольшим камнем среди блоков второй ступени. На этом камне у Брайан разглядел наполовину стертые вырезанные иероглифы. В узкой, слезвие ножа, щели вокруг камня не было цемента, и американец предположил, что камень — это дверь. Однако он знал, что открыть ее без динамита не сможет. Кактусы мешали ему рассмотреть обращенную к заливу сторону пирамиды. Он повернул назад, к стороне, самой удаленной от залива, а потом по кругу снова вышел к заливу. На это ушло больше времени, чем он рассчитывал. Остров больше, чем казался сверху, и огромное количество экзотических цветов и замечательных плодов вызывали искушение бродить дольше под деревьями. Солнце было почти над головой, когда он увидел знакомое место под фиговыми деревьями. Он повернул к нему и вышел к туннелю, через который они со старой ехали к заливу на белых кобылах. Что-то двигалось среди зарослей папоротников. Вот оно повернуло и вышло на открытое место. И у Убрайен увидел черного жеребца тигры. Голова жеребца низко повисла. Бока его вздымались от тяжелого дыхания, а черная шкура была влажной и покрытой потом. Он только что остановился после долгой и быстрой скачки. Через туннели и пещеру он не мог пройти без всадника. О'Брайен повернулся и изо всех сил побежал к поляне и древу исцеления. Когда, тяжело дыша и почти без сил, он выбрался на открытое место у самого древа, первый же взгляд показал ему, что тигра его опередила. Она связала и стару. Когда Убрайн бросился к ней, она, как щит, выставила вперед жрицу с побледневшим лицом и извлекла кривую саблю. Ее повелительный жест и жестокая улыбка заставили Убрайна резко остановиться. Мой повелитель должен остановиться, если хочет спасти эту овечку от львицы, предупредила она. «Он может поразить меня своими молниями, но раньше я прикончу эту дрожащую!» Голубые глаза у Брайана потемнели от ярости и страха. «Отпусти девушку, или я убью тебя!» — приказал он. «Девушку?» — воскликнула тигра. «Значит, она еще не твоя султанша. Но я тоже не твоя султанша и девушка, но, по крайней мере, по имени». Я твоя жена. Она умрет не замужней, а я умру как жена моего любимого. Смерть сладка!» Подожди, выдохнул Брайан. Подожди. Что ты будешь делать? Мой повелитель отверг меня. Я убью нежную овечку, которую он хочет прижать к груди, ответил султанша с ужасным спокойствием. Я уничтожу соперницу и умру, как львица». Убрайн стрелял прекрасно, но не смел поднять пистолет. Сабля тигры наготове. Легкое движение и ее острие погрузится в горло и старый. «Какова твоя цена?» — спросил он. Тигр настороженно смотрел на него. «Мой повелитель хочет торговаться?» Что он может предложить? Мою жизнь за жизнь твоей пленницы. Горькая улыбка искривила алые губы, сменившись самой страстной улыбкой. Глаза, полные отчаяния, вспыхнули и загорелись страстной радостью. Мой повелитель поклялся. Его жизнь принадлежит мне. Он позволит своей жене прийти к нему. Убрайан нахмурился. Он подумал, что коварная колдунья снова обошла его. «Я предложил умереть вместо этой пленницы», — заявил он. Краска сбежала с лица девы-воительницы. Глаза ее стали подобны черным камням пирамиды. Тусклым бесстрастным голосом она сказала, «Мой повелитель не умрет. Умрет его жена». И это незамужняя девушка. Сабли начала поворачиваться. Подожди! воскликнул Брайан. Позволь ей жить, я согласен. Тигра не опустила угрожающее лезвие. Я повысила цену, сказала она тем же бесстрастным голосом. Мой повелитель поклянется поднять меня и возвысить. Я стану его султаншей. Я подниму тебя. Ты станешь моей султаншей, — поклялся Убрайен. Острый конец дрогнул на мгновение, лишь уколов белую кожу в начало нежного горла и старой. Я жрица обитателя. Я не для того нашла тайный проход в Рем, чтобы вернуться, не побывав в загадочном храме моего убитого бога. Место моего султана рядом с его султаншей. Даже угроза лезвия не могла сдержать полного ужаса возгласа и старый. «Обитель зла! Не входи в это проклятое место, повелитель воздуха!» «Я убил пожирателя», — нетерпеливо ответил брайан «Я охотно войду в храм, если жрица откроет дверь». И так как она заблеяла... — Овечка войдет в храм вместе со львом и львицей, — мрачно добавила тигра. — Повелитель воздуха дорогой ценой купил мою жизнь, — ответила Истара. — Если он умрет в храме тьмы, я умру вместе с ним. — Принимает ли мой повелитель предложение? — спросила тигра. — Мы войдем в храм все вместе, если ты откроешь дверь, — ответил Убрайен. Султанша опустила саблю, повернулась и пошла по поляне. Ее царская вера в его слово вызвала восхищение у Брайана, хотя одновременно ему пришлось успокаивать дрожащую от ужаса маленькую жрицу. «Не бойся, дочь Света, я буду рядом с тобой, а она будет стоять между ее повелителем и злом ее темных богов», — заверял он. На его губах появилась сухая улыбка когда он про себя добавил, «Ларри, приятель, тебе придется идти дальше. Держись своей трубки и продолжай курить». Когда они подошли к основанию пирамиды, тигра повернулась и показала на белое крыло моноплана, видное на краю вершины. А Брайан жестом показал на другую сторону пирамиды. «Дверь с той стороны», — сказал он. Когда они подошли к циклопической перемычке, тигра долго стояла, всматриваясь в полустертые иероглифы на камне. Потом прошла вдоль пирамиды до такого места, где смогла подняться на второй и третьи уступы. Поднявшись, она оказалась на перемычке. У Брайну не было видно, что она там делает, но вскоре камень со стершейся надписью начал подниматься. С легкостью пантеры тигра спрыгнула с перемычки. Распрямившись, она возбужденно указала на открывшуюся дверь, которая простояла закрытые бесчисленные века. «Не напрасно я изучала черную магию Бениассура и письмо Ноадитов», — хвастливо сказала она. «Какое отношение имеет письмо Ноадитов к храму древних?» — спросила Брайан тигра показала на поднятый дверной камень символы вырезанные на камне наполовину стерты временем пещерные люди забыли их когда стали животными а ведь их предки были земными богами они поклонялись злу и склонялись перед силами тьмы добавила и стара. они отдались черному волшебству вызвали из подземного озера пожирателя и сделали его своим богом и поэтому были прокляты и стали скорее зверьми, чем людьми. У Брайан удивился. Если предание о происхождении ноадитов правдивое, жители пещер не примитивные дикари, как он считал, а выродившиеся потомки людей, создавших злую, но могущественную цивилизацию задолго до возникновения халдеи и строительства первых египетских пирамид. Эволюция может направляться не только вверх, но и вниз. Это случай деволюции. Или даже дьяволюции, сказал он про себя. Я бы хотел, чтобы эта дьяволица приняла урок близко к сердцу, если оно у нее есть. Бедная маленькая Тара. В косом взгляде этой моей жены, за которую я дорого заплатил. Черное колдовство. Не следовало протягивать свои маленькие шипы Тара. Она вернет их с процентами. Пожалуй, надо держать тебя поближе под моим крылом. Тигра осмотрелась в поисках факела. и стар показала на соседнее дерево. Сабля султанши отрубила ветку. Древесина была такая смолистая, что зелень ветки не мешала ей ярко вспыхнуть когда Убрайн поднес огонь своей зажигалки. Фонарик был у него в кармане, но он его не доставал. Еще несколько часов работы, и истощится батарейка.